18 декабря 1940 года Гитлер подписал директиву Барбаросса «План молниеносной войны против СССР. Германия пошла ва-банк, а ничего иного ей и не оставалось. Англичанам, не без помощи Муссолини, удалось взбаламутить сонную тихую заводь Балкан. Впрочем, сонной и тихая она была лишь внешне». И теперь, зимой 1940 года, перед Германией вполне реально представал призрак Салоникского фронта, который, в отличие от своего тезки, времен Первой мировой уже нес смертельную опасность для Рейха. Ибо от аэродромов греческой Фракии до нефтяных полей Плаэшти было всего 450-500 километров – радиус действия среднего бомбардировщика. И англичане, перебросив в Грецию свою ударную авиацию, могли быстро и легко лишить Германию элементарной возможности вести войну, попросту уничтожив все нефтедобывающие предприятия Румынии, ибо ПВО района Плешти в это время обеспечивалось лишь жидким огнем малочисленной и слабой румынской зенитной артиллерии и от силы полутора сотнями разномасных румынских истребителей. То есть противовоздушной обороны у нефтяного сердца Германии в то время не было никакой. Немцы отлично понимали, что для вермахта разгромить греческую армию не составит никаких трудностей при выполнении некоторых ключевых условий. Угрозу нефтяным полям Румынии требовалось незамедлительно свести к нулю, но для этого требовалось добиться вхождения Югославии в состав друзей и союзников Третьего Рейха. Да и Болгария в декабре 1940 года еще отнюдь не стопроцентный союзник Германии. От подписания Тройственного пакта царь Борис все еще под разными предлогами уклоняется. Одним словом, чтобы добиться безопасности своих, вернее румынских источников нефти, Германия вынуждена будет втянуть в войну, неважно на чьей стороне, все балканские государства. Получив совершенно ненужный ей Юго-Восточный фронт, причем исход войны на этом фронте не имел ровным счетом никакого значения. Разобьет вермахт армии Греции и Югославии за неделю-другую или затеет ли с ними изнурительную окопную войну, результат будет одинаковым. На Балканах придется постоянно держать немаленькие силы, чтобы элементарно страховать Румынию от угрозы и авиационной и в потенциале сухопутной с юга. Посему крайнюю необходимость получить дополнительные источники ресурсов и, самое главное, нефтяные скважины для Германии стала более чем насущной. Вопрос ресурсов становился вопросом жизни и смерти нацистского государства.